Глава 24 Тогда сказал мудрец «Король, скорей! Не жди! Совет свой разгони! Смирятся все вожди!» Поп, Илиада Но уже в следующее мгновение Дункан убедился в своей ошибке, Сильная рука легла на его плечо, и он услышал тихий голос Ункаса, шептавшего ему на ухо, «Гуроны собаки, зрелище крови не страшно войну, седая голова и сагамор невредимый, и ружье Соколиного глаза бодрствует, ступай». Ункас и щедрая рука не знакомы друг с другом, Довольно. Хейвард был бы рад услышать больше, но легкий толчок руки друга заставил его направиться к выходу и напомнил ему об опасности, которую мог повлечь за собой их разговор, если бы он был обнаружен. Медленно и неохотно, уступая необходимости, он покинул хижину и смешался с толпой, бродившей поблизости. Потухающие костры на просеке бросали тусклый, неверный свет на смуглые фигуры индейцев в молчании прохаживавшихся около хижины. Случайно вспыхнувшее яркое пламя осветило хижину, и на мгновение стала видна фигура Ункаса около мертвого тела. Группа воинов вскоре опять вошла в хижину. Они вынесли оттуда труп и отнесли его в соседний лес. Дункан пошел бродить между хижинами, стараясь найти какие-нибудь следы той ради которой он подвергался опасности. Никто не обращал на него внимания. Он мог бы легко бежать и присоединиться к своим товарищам, если бы такое желание у него явилось. Но не говоря уже о непрестанном беспокойстве за Алису, Хейвард волновался теперь и за Ункаса. И все это вместе удерживало его в лагере индейцев. Поэтому он продолжал бродить от хижины к хижине, заглядывая в каждую из них только для того, чтобы убедиться в окончательной безуспешности своих поисков. Так обошел он всю деревню. Отказавшись от бесполезных розысков, он той же дорогой пошел обратно к хижине совета, решив отыскать Давида. Достигнув строения, которое оказалось одновременно и судилищем, и местом казни, Молодой человек увидел, что возбуждение индейцев уже утихло. Войны опять собрались в хижине и теперь спокойно курили трубки, степенно разговаривая о последнем походе к верховьям Хорикана. Возвращение Дункана, вероятно, напомнило им о его профессии и о подозрительных обстоятельствах его появления, но они, казалось, не обратили на него внимания. До сих пор обстоятельства благоприятствовали планам Хейварда, и ему не нужно было никакого другого советчика, кроме его собственных чувств, чтобы убедиться в том, что настало время действовать. Не выдавая ничем своей неуверенности, он вошел в хижину и сел с важным видом, гармонировавшим с манерами его хозяев. Одного мгновенного но пытливого взгляда было для него достаточно, чтобы убедиться в том, что Ункас все еще оставался на том же месте, где он покинул его. Но Давид куда-то бесследно исчез. Никаких других стеснений, кроме бдительных взоров молодого Гурона, расположившегося около него, пленник не испытывал, хотя вооруженный воин стоял, прислонившись к деревянному косяку. Во всех других отношениях пленник, казалось, пользовался полной свободой, но он не принимал никакого участия в разговоре и походил гораздо больше на изваянную из камня прекрасную статую, чем на человека, обладающего жизнью и волей. Хейвард, еще так недавно наблюдавший, с какой быстротой индейцы расправляются со своими врагами, понял, что не должен привлекать к себе их внимание какой-нибудь неосторожной выходкой. Поэтому он предпочитал больше молчать и размышлять, чем разговаривать. Однако вскоре после того, как он сел на свое место, которое благоразумно избрал в тени, один из пожилых вождей, говоривших по-французски, обратился к нему. «Мой канадский отец не забывает своих детей». — сказал вождь. — Я благодарен ему. Злой дух вселился в жену одного молодого воина. Может ли искусный чужестранец изгнать его? Хейвард знал некоторые приемы шарлатанского лечения, практикуемого индейцами в подобных случаях. Он понял сразу, что этим приглашением можно будет воспользоваться для достижения своей цели. Трудно было бы в настоящую минуту сделать предложение, которое доставило бы ему больше удовольствия. Однако, зная о необходимости поддерживать достоинство своего мнимого звания, он подавил свои чувства и ответил с приличествующей таинственностью. «Духи бывают разные. Одни отступают перед мудростью, тогда как другие могут оказаться слишком сильными». «Мой брат, великий врачеватель!» — сказал хитрый индейец. «Пусть он попробует!» Дункан ответил жестом согласия. Индейц удовольствовался этим знаком и, закурив трубку, ждал момента, когда можно будет отправиться в путь, не теряя достоинства. Нетерпеливый Хейвард, проклиная в душе церемонные обычаи индейцев, вынужден был принять такой же равнодушный вид, какой был у вождя. Минуты тянулись одна за другой и казались Хейварду часами. Наконец Гурон отложил в сторону трубку и перекинул плащ через левое плечо, намереваясь направиться в жилище больной. В это самое время проход в дверях заслонила могучая фигура какого-то воина, который, неслышный поступью, Молча прошел между насторожившимися войнами и сел на свободный конец низкой связки хвороста, на которой сидел Дункан. Последний бросил нетерпеливый взгляд на своего соседа и почувствовал, как непреодолимый ужас овладевает им. Рядом с ним сидел Магуа. Неожиданное возвращение коварного страшного вождя задержала Гурона. Несколько потухших трубок были зажжены снова. Вновь пришедший, не говоря ни слова, вытащил из-за пояса свой томогавк и, наполнив табаком отверстие в его обухе, начал втягивать табачный дым через полную ручку томогавка с таким равнодушием. Точно утомительная охота, на которую он провел два последних дня, была для него сущим пустяком. Так прошло, может быть, минут десять, показавшихся Дункану веками. Войны были уже совершенно окутаны облаками белого дыма, прежде чем один из них решился, наконец, заговорить. «Добро пожаловать! Нашел ли мой друг дичь?» «Юноши шатаются под тяжестью своей ноши», — ответил магуа. «Пусть шаткий тростник пойдет по охотничьей тропинке, он встретит их!» Последовало глубокое и суеверное молчание. Все вынули изо рта свои трубки, как будто в это мгновение они вдыхали что-то нечистое. Дым тонкими струйками клубился над их головой и, свиваясь в кольца, поднимался через отверстие в крыше, благодаря чему воздух в хижине — Очистился, и смуглые лица индейцев стали отчетливо видны. Взоры большинства устремлены были на пол. Некоторые из более молодых воинов скосили глаза в сторону седовласого индейца, сидевшего между двумя самыми уважаемыми вождями. Ни в осанке, ни в костюме этого индейца не было ничего, что могло бы дать ему право на такое исключительное внимание. Осанка его, с точки зрения туземцев, не представляла ничего замечательного. Одежда была такой, какую обыкновенно носили рядовые члены племени. Подобно большинству присутствующих, он больше минуты смотрел в землю. Когда же решился поднять глаза, чтобы украдкой взглянуть на окружающих, то увидел, что он составляет предмет общего внимания. Среди полного безмолвия, Индиец встал. «Это была ложь!» — сказал он. «У меня не было сына. Тот, кого так называли, забыт. У него была бледная кровь. Это не кровь Гурона. Злой, лукавый, чипевей обольстил мою жену. Великий дух сказал, что род уис эн Должен окончиться. Вы, ту счастлив, Что зло его рода Кончится вместе с ним. Я кончил.